Глава восьмая «Я очень надеюсь, что вы ошибаетесь», — сказал профессор Стоун. «Я не ошибаюсь», — ответил я. Я понял это в тот момент, когда он достал свою справку об отсутствии судимости. Стоун недоверчиво покачал головой. «Это плохо», — сказал он, — «даже катастрофически». «Почему?» — спросил я. Мы сидели в офисе Стоуна в Иерусалиме. Он был уже пожилым человеком, но, видимо, находился в хорошей форме. Он был сосредоточен, как многие ученые. Такой лазерный луч внимания, который дает тебе почувствовать, что ты – эксперимент важнее некуда только потому, что он на тебя смотрит. С нами были еще двое. Доктор Кармен Уильямсон, высокая и красивая, которую Стоун представил как свою правую руку, и огромный мужик с добрыми глазами по имени «Ицхак Дональдсон», который отвечал за лабораторию и согласование исследований Стоуна. «Уильямсон и Дональдсон? Да?» Спросил я, пожимая его огромную руку. Уильямсон тихо улыбнулась. «Они уже выслушали об этом все возможные шутки», — сказал мне Джозеф Стоун. Почти всю встречу Кармен молчала. Иногда она задавала короткие уточняющие вопросы а в промежутках неотрывно смотрела на меня своими большими глазами. Я старался сосредоточиться на теме, чтобы не уставиться на нее в ответ. В ней было что-то царственное, от чего перехватывало дух. Жаль, что наша встреча проходила в столь официальных обстоятельствах. Возможно, через несколько недель лед растает, и я смогу пригласить ее выпить кофе, а дальше будет видно». Ответственный за лабораторию был, другого слова не подберу, впечатляющим. Даже меня он был выше на несколько сантиметров. Его рукопожатие оказалось крепким и сильным. Он сидел сзади, сложив руки, и молча сверлил меня глазами. Отличный пример того, как безосновательно мы судим о людях по внешности. Если бы я встретил его на улице, я бы подумал, что кроме большой массы мышц, в нем ничего нет» обыкновенный бодибилдер, который грубо смеется над избитыми сексистскими шутками и любит боевики из 80-х. Тот факт, что Стоун отрекомендовал его как доктора биологии, специализирующегося на химии мозга и одного из самых блестящих людей, с которыми ему довелось работать в последние 30 лет, был для меня уроком смирения. «Давайте разберемся», — сказал Стоун. — Речь идет о теле, в котором вы не были, скажем, 16 лет? — Да, даже 17. А когда вы видели его в последний раз? — Лет 10 назад, издали. — Вам удалось поговорить с ним? Чуть — Чуть-чуть, по телефону. Он не знал, кто я такой. — Почему вы не сказали ему, кто вы такой? Я вздохнул. — Хороший вопрос. Смотрите — Смотрите, — ответил я. Когда я приезжал в Израиль в прошлый раз, я был уверен, что тот, кто находится внутри его, это тот, кто раньше находился в моем теле, Грег Макнатайр. Я был уверен, что он не вернулся, потому что у него возникли проблемы с браслетами, как всегда было у меня, что он пробовал, и браслет на нем загорался, и так повторялось снова и снова, и, наконец, он забил» а может до сих пор ищет того, кто убил моего отца. Признаюсь, ни одно из объяснений меня полностью не устраивало. Почему бы не передать мне весточку через начальство Вольда, страховой компании? Как ему удалось прожить в моем теле столько лет, и никто не обратил внимания? Я хотел встретиться с ним, досконально вникнуть в ситуацию и попытаться все же организовать обмен, как 17 лет назад». «Тогда вам удалось достаточно заморозить свой браслет, чтобы он подействовал?» «Да». «Но это не был Грег Макнатайр?» «Нет». «А как вы это выяснили? Как вы его нашли?» «Просто обратился в МВД, и все. «Ну ладно, так уж просто это не было. Первым делом по приезде в Израиль я поехал домой. Несколько дней ходил по улицам, где жил до обмена» и пробовал выяснить, не знает ли кто чего-нибудь о Дани Арбели. Я представлялся журналистом. Кроме одного подозрительного соседа, который потребовал от меня предъявить удостоверение, большинство соседей были достаточно приветливы и дружелюбны, чтобы вспомнить это страшное несчастье, которое случилось тут, у нас в районе, несколько лет назад. Никто из них не знал, какова была дальнейшая судьба мальчика. «Люди, которые жили в нашем доме, в доме моего детства, по крайней мере четырех моих детских лет, разрешили мне зайти, походить по нему, и даже долго со мной беседовали под запись на профессиональный, на вид, диктофон, который я купил в аэропорту, но говорили в основном о своих сомнениях покупки дома, где произошла такая трагедия, и о том, как они все переделали, чтобы это не был тот же самый дом». Они сообщили мне имя опекуна, который вел имущественные дела Дана Арбели после происшествия. Но короткие разыскания выявили, что он умер полгода назад и в любом случае прекратил вести дела Арбеля сына. Точнее, мои дела. С тех пор, как тому исполнилось 18. Сюрприз пришел откуда не ждали. Насколько я понимаю, так обычно и происходит с сюрпризами. Я сидел в районном кафе, проведя очередное утро в разговорах с соседями, и один из официантов сел напротив меня. «Почему вы спрашиваете о семье Арбелии? спросил он. «Почему вы спрашиваете? Почему я спрашиваю?» — спросил я. Он наклонился ко мне и злорадно улыбнулся. «Я предложил бы вам больше не копаться в этой теме. Будет жаль, если с вами произойдет какая-нибудь беда». «Может быть, в следующий раз уже вам в лицо направят пистолет, когда вы откроете дверь». Я быстро встал и схватил его за воротник, наклонившись лицом к самому его лицу. Чувствовал, как во мне закипает кровь. «Это ты!» — сказал я. Официант от страха выторещал глаза. «Что? Я? Нет-нет, не я!» «Это был уже не он!» Я отпустил его, и он упал на стул передо мной. Кто-то обменялся, переместился в его тело, а потом также стремительно обменялся обратно. Бедный официант сидел напротив меня, скорчившись и горько рыдая. «Извините, он заставляет меня быть его представителем на месте, против моей воли, простите!» Официанта звали Барух. Маленькое кафе принадлежало его отцу, семейный бизнес. Стулья ручной работы, деревянный пол, который скрипит, если подойти близко к стене, и десерты, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Как-то раз несколько лет назад, так рассказал Барух, к его отцу в кафе пришел какой-то человек. Он потребовал, чтобы тот платил ему налог на охрану. Несколько тысяч шекелей каждый месяц. Будет жаль, если с этим кафе что-нибудь случится. Такое уютное место, с личным отношением к клиентам и домашней атмосферой. Платить отец отказался. Несколько недель члены семьи смеялись над тем, как он с криками прогнал этого трехгрошового преступника. Ночью, когда отец закрывал кафе, на него напали. Кто-то вдруг выскочил у него из-за спины с куском железной трубы и стал его бить. Если бы не машина гражданского патруля, которая проехала там через полчаса и обнаружила его лежащим в луже крови, его уже не было бы в живых. Ему сломали позвоночник в двух местах, разбили лицо и проломили череп. Конечности остались парализованы, мозг пострадал. «С ним нельзя ни о чем говорить», сказал мне Барух. «Иногда он плачет, когда я показываю ему фотографии внуков. Иногда издает звуки, вроде орева. И все. Видимо, он понимает, что произошло, но не может ничего сказать. Лежит в кровати у окна» и смотрит туда. Этот мерзавец вернулся месяц спустя и снова предложил свои услуги. Сказал, что если бы он был в тот момент в районе, этого бы не произошло, что в последнее время там случаются всякие нехорошие вещи. «Да», — сказал Барух, он упомянул и то, что произошло с его отцом, говорил о случайном насилии, от которого мы все страдаем. «Так что теперь мы платим дважды». «Сказал Барух. И за уход за отцом, и за... крышу. Он держит нас на коротком поводке. Ему все платят. Цветочный магазин, шаверма, пиццерия. Но нас он схватил крепче всех. Он заставляет меня обмениваться с ним всякий раз, когда захочет. Его в этом районе никто не видел. Он приходит ко всем в моем обличье. Когда мы обмениваемся, я оказываюсь черт знает где». Например, в пустыне. В первые разы к рулю машины, в которой я сидел, была приклеена записка. «Не передвигай меня». Потом он и это не морочился делать. Я сидел в его машине, ждал, а он... Он ходил в моем теле, проверял, как идут дела, удостоверился, что все в порядке. Я сожалею о том, что тут только что произошло. Мы все у него под сапогом. А как насчет полиции? — спросил я. — У меня нет его имени. Ничего нет. На кого мне жаловаться? Я боюсь, что здесь в районе у него есть и другие люди. Пока полиция разберется, меня найдут где-нибудь в переулке с раскроенным черепом. — Я хочу найти его, — сказал я. — У вас тут есть кто-нибудь, кто разбирается в браслетах? Его звали Карлос. Барух рассказал, что, по слухам, у него когда-то была небольшая мастерская по взлому браслетов, лучшая среди подобных. Они возились с браслетами на задворках какой-то парикмахерской в промзоне. Три раза их пытались накрыть легавы, но ни разу ничего не нашли. Но все знали. Наконец-то, чего не взяли легавы, забрал пожар, закоротило генератор ресторана поблизости, и начался пожар который уничтожил мастерскую. Все пропало к чертям. Карлос ушел из профессии и с тех пор живет в бедности в маленькой однокомнатной квартире. Почти все время сидит за столиком перед лотерейным киоском. Или учит Тору за пепитром, который завел себе в синагоге недалеко от дома. Если есть кто-нибудь, кто сможет анонимно выудить информацию из браслета, то это он, сказал Барух. Поначалу Карлос не хотел с нами говорить. Сказал, что из дела уже вышел, что в сущности никогда в этом деле и не был, что этим заниматься опасно, и чтобы мы оставили его в покое. Но когда мы пообещали пожертвовать большую сумму денег на благотворительность и несколько раз объяснили цель нашего прихода, он согласился. По-моему, просто соскучился, стасковался по лучшим дням. Он подошел к большому шкафу, который стоял у него в углу комнаты, открыл его и выяснилось, что там у него стол с монитором и куча из десятков браслетов. Карлос взял браслет Баруха, умело вскрыл его, присоединил к нему черный провод, который спускался по внутренней дверке шкафа. После этого он что-то набирал на компьютере и присвистывал, глядя на ряд цифр, который бежал по экрану монитора. «Записывайте», — сказал он и продиктовал нам число. В конце концов, мерзавец ошибся вот в чем. Он не учел, что у баруха обычный браслет. В нем сохранялись данные обо всех обменах. И это позволило нам довольно легко вычислить человека, который находился по другую сторону. Я узнал это имя, когда Карлос нашел его в базе данных МВД, куда у него все еще был доступ, и прочел нам. Это был один из шестерок, которые присутствовали на суде, когда папа там выступал свидетелем. Видимо, после того, как папу они убрали в качестве вознаграждения он получил право контролировать весь район. Он может и трехгрошовый преступник, как называл его отец Баруха, но, как видно, иногда трех грошей бывает достаточно. «Я могу сказать, где он сейчас находится», — сказал мне Карлос, и глаза его заблестели. «Вы сможете сказать ему все, что хотите?» «Прямо в лицо, господин!» «Арбель», — сказал я впервые за многие годы, позволив себе назвать свою настоящую фамилию. «Арбель», — повторил Карлос, — «я знал одного Арбеля, Дани. Он работал у меня в мастерской». «Да, Арбель, изумился я. «Вы знакомы?» «Мы родственники». Такой одаренный взломщик браслетов. Вот что я могу сказать. Он мог бы стать одним из главных мастеров по этой части. Но бросил. Поступил умно. Вообще, умный парень. За год до пожара он все бросил и ушел в курьеры. Сейчас он работает совершенно законно. Как-то раз зашел, показал мне свои документы. Все у него есть. Даже справка об отсутствии судимости очень преуспевает. Зарабатывает кучу денег. Больше, чем на взломе браслетов. Вы... Вы знаете, где он сейчас живет? «Кажется, у меня это где-то записано», — ответил Карлос. «Очень симпатичный. На каждый день рождения присылает мне торт, звонит перед Новым годом, напоминает, как быстро я старею». «Вы ищете тех, с кем давно не общались, что ли?» «Да», — пробормотал я. «Кажется так». «Так что вы сделали, когда узнали, где он живет?» — спросил меня Стоун. «Несколько дней следил за ним издалека», — ответил я. «Зачем?» «За его документов. Я поговорил с ним, сделал вид, что хочу отправить посылку». Он прислал мне по имейлу e сканы всех своих удостоверений и справок. Часть из них невозможно получить без личного кода. Моего собственного. Понимаете о чем я? Тогда в той маленькой квартирке могла начаться моя операция вместе, но я не стал этого делать. Карлос настаивал, что может установить, где в определенный момент находился браслет с точностью до 50 метров. Но мне нужно было не это. Мы задели его за живое, пробудили в нем страсть, и он горел желанием помочь нам, когда он понял, что косвенно помогает Эдану Арбелю, ведь он действует против того, кто убил его отца, то распалился еще больше. Однако местоположение браслета я узнавать не стал. Мы с Барухом поговорили несколько секунд в сторонке и снова обратились к Карлосу, на сей раз с новым предложением. Он с улыбкой кивнул и принялся за работу». Через несколько часов закончил, и когда мы попытались заплатить ему, он вежливо отказался. Попросил, чтобы мы, как и обещали, пожертвовали эти деньги на благотворительность и продолжали хранить его тайну. Мы пожали ему руку и ушли. Я и дальше общался с соседями и расспрашивал их о Дани Арбели. Иногда я приходил посидеть в кафе Баруха. Барух старался не обслуживать меня сам, отправлял ко мне других официантов». Их я тоже расспрашивал. Иногда я публично заявлял о своем намерении поймать убийц того, кого я называл вслух Арбель-отец, и отплатить им. Я уверял, что не боюсь никого. Я был красноречив и пользовался цветистыми выражениями. Не прошло и нескольких дней, как мерзкий шестерка снова обменялся с барухом. На этот раз, чтобы проучить меня. Но на барухе не было браслета — Он был на запястье у его отца. Подонок был уверен, что отправляет вызов Баруху. Карлос заблокировал возможность обменяться обратно, на случай, если существует какой-нибудь механизм, который может втянуть убийцу в его собственное тело. Но на всякий случай Барух поспешил снять браслет с руки отца, как только услышал сигнал, свидетельствующий, что обмен состоялся. «Мы надеялись, что отец Баруха понял все», Мы много раз объясняли ему все детали до обмена. Он не мог нам ответить, и нам оставалось только молиться. Когда это произошло, меня уже там не было, но позже я узнал, что на пороге кафе появился невзрачный мужичок со злобными черными глазками и огромной татуировкой на всю рожу и со слезами бросился на шею баруху. Тогда стало ясно, что отец действительно все слышал и понял, «Я понял, что вы имеете в виду», — сказал Стоун. «У меня есть личный код Грега Макнатайера, сказал я. «Я получил его вместе с именем своего бывшего защитника». «Это часть услуг Вольда», — сказал Стоун. «Да», — ответил я. «Но настоящий Грег Макнатайр, исходный, так сказать, не мог получить мой личный код никаким способом». Я не давал его никому, мой папа его не знал. Вольда об этом не спрашивают. Это четко написано в их методичках. Таким образом, сотрудник Вольда не сможет выдавать себя за вас долгое время, не сможет жить вместо вас. Итак, вы следили за ним. Я подумал, может, все сработало не так, как я думал. Может, и в этот раз браслет не смог меня обменять ведь в каждом обмене участвуют две стороны. И всякий раз, когда я пытался воспользоваться браслетом, мой браслет загорался. Может быть, вся эта заморозка и обработка, которую я провел в тот раз, вообще не сработали. Может, вместо того, чтобы обменяться, я... Просто... «Раздвоились», — сказал Стоун. Да, и так я следил за ним. Он представился данным Арбелем. Он вел себя когда нарбель Он делал все, что бы я делал, если бы решил быть им. Он ел, что я люблю есть. Он надевал одежду, которую надел бы я. Он взял свою неспособность обмениваться и превратил ее в свое преимущество. Я сделал бы то же самое. На самом деле именно это я собирался сделать. Еще когда был мальчиком, еще до того, как попал на базу Вольда. У меня был такой план — стать курьером, путешествовать по миру. Но это ладно. Это еще может быть случайностью. Я стал за ним ездить и увидел, что куда бы он ни поехал, там у него есть излюбленный номер в гостинице, контакты и ячейка в камере хранения во всех больших городах. Так я убедился, что он — это я. У него были ячейки в любом городе, куда он обычно ездил. Десятки таких ячеек, все с кодовыми замками. Я помню, как стоял около одной из них и думал, смогу ли я угадать его код. Какой код я выбрал бы сам? У него для каждой ячейки свой код или для всех один? Я понимаю, что лучше иметь отдельный код для каждого города, но я бы наверняка соблазнился воспользоваться одним кодом для всех ячеек. Кодом, который просто запомнить Который обладает для меня Определенным значением Я бы выбрал код Который мой папа установил Для всех металлических коробочек Развешенных по нашему дому За этим кодом мы прятали пистолеты На случай тревоги И знаете Что случилось, когда я попробовал Открыть этим кодом ячейку Дана Арбеля Я набрал 8573 И надеялся что ячейка останется закрытой, что есть только один человек такой, как я, и мне это все кажется». «Ячейка открылась», — сказал Стоун. «Да, он все еще, да, Нарбель?» — кивнул я. «И я тоже». «Вы рассказали об этом ему?» — спросила Кармен. «Он знает?» «Нет». «А почему нет?» «Потому что я хотел держаться от него подальше» потому что иначе вся эта история стала бы официальной и настоящей, потому что вдруг оказалось, что мы оба существуем и оба знаем о существовании друг друга. Он — оригинал, а я — копия. И я решил уехать подальше и быть самим собой, оригиналом, жить, как мне нравится, просто потому что я не хотел находиться рядом с ним. А еще... потому что я знал... «Насколько это ужаснуло меня, и знал, какой эффект это произведет на него», — ответил я ей. «Дело не только в том, что я раздвоился. Это значит и то, что я убил Грега макнатайра Я не хотел узнавать то, что случайно выяснил. Лучше было забыть и вернуться к прежней жизни. и Я понимал, что он хотел бы ровно того же. Не знать, что бы это ему дало». В чем бы это помогло? У каждого из нас была своя жизнь, понятная, шедшая своим чередом. Это ничего бы нам не дало. Карман положила ногу на ногу. — Жаль, что вы тогда к нам не пришли, — сказала она. — Тогда я об этом не подумал. Обратиться к ученым, понять суть явления, — сказал я. — Ну вот, сейчас я здесь. И чего вы ждете от нас? Мрачно спросил Стоун. Вы, исследователи, так и воскликнул я. Присоедините ко мне электроды, поите меня всякими веществами, пробуйте на мне экспериментальные браслеты. Наблюдайте, что происходит, когда я пытаюсь обменяться. Сегодняшние технологии явно куда лучше, чем 10 лет назад. А как насчет Дана Арбеля? «В смысле, первого?» «Да». «Давайте позовем его, расскажем ему все, попросим его поучаствовать». «Так сейчас вы уже хотите рассказать ему все?» «Чтобы распутать этот хаос. В этот раз мои слова не будут простым бессмысленным признанием». «А что это нам даст?» «Вы поймете, почему это происходит» и сможете предотвратить это в дальнейшем. Может быть...» «Что может быть?» «Может быть, вам удастся снова нас объединить», — ответил я. «Может, Грег Макнатайр все еще находится там, внутри. Если вы объедините нас, он появится снова». Стоун откинулся на спинку кресла и посмотрел на потолок. На его лысине мерцал свет. Он закрыл глаза. Мы трое смотрели на него, ожидая, что он скажет. «У нас нет времени», — сказал он наконец, когда снова взглянул на меня. «Слишком поздно». «Куда мы торопимся?» — спросил я. Он разочарованно поджал губы и ответил. «Вы в курсе, что я вас искал? Давно. Мы знали о загоревшихся браслетах. Это задокументировано. Был один зарегистрированный случай». «Да, на Арбеле, когда он еще был, когда вы еще были ребенком, есть и записи, сделанные в тот день, когда вам пытались подобрать браслет. Я узнал об этом, когда был молодым исследователем и захотел выяснить, что же там произошло. Внутренний механизм, который не дает совершиться обменом? Соматическая проблема? Психическая проблема? Может, это не проблема? и Арбель». Единственное, у кого все нормально, а все остальные с изъяном. Может, это перегрузка, и если исследовать ее, мы узнаем что-нибудь о приступах. Но его данные было невозможно достать. Когда вас и вашего отца переселили в новое место, органы следили за тем, чтобы информации об этом нигде не было. То был способ вас защитить. Потом, лет 10 назад, произошел еще один похожий случай – В больницу в США попал кто-то, на ком загорелись браслеты, когда его пытались обследовать. Мне сообщили об этом несколько дней спустя. Я нанял двоих местных людей, и мы с Дональдсом обменялись с ними, чтобы застать пациента, с которым это произошло, до того, как он выпишется. Мы опоздали на 5 часов, когда мы пытались выяснить подробности о вас. Нам сказали, что это вопрос безопасности» им запрещено раскрывать ваше имя. Я размахивал перед ними всеми возможными удостоверениями, задействовал все свои связи, но это не помогло. Наконец, нам пришлось подать прошение Вольда, чтобы получить данные о вашей базе. Пока мы получили от Вольда разрешение, два месяца спустя срок, на который мы арендовали два тела, истек. Пока мы нашли новые тела, пока снова туда добрались... «Вы уже уехали. Это немного бы изменило. Я уехал из того дома на следующий день после возвращения из больницы». «Хм...» — отозвался Стоун. «Жаль. Но почему сейчас слишком поздно?» «Потому что с тех пор мы переключились в исследовании на новые направления. Разные». «И что?» «Мы кое-что открыли. Кое-что важное и тревожащее» чему мы должны уделить все наше внимание. То есть у вас для меня нет времени? Хуже того, тот факт, что существует человек, который раздваивается, когда пытается обменяться, мы не принимали в расчет. Мы не сталкивались с этим явлением до сего дня. Вы первый и, видимо, единственный. И в чем проблема? В факте вашего существования. Это делает наше положение очень-очень проблематичным. Главным образом во всем, что касается ближайшего будущего», — сказал Стоун. «Не понимаю. Что это значит?» — спросил я. Стоун и Уильямсон переглянулись. «Что?» — спросил я снова. Дональдсон кашлянул за моей спиной. Я повернулся к нему, он наклонился ко мне. Было видно, как под его рукавами поигрывают мышцы. «Никому не хочется это говорить, значит, придется сказать мне. Господин Арбель, если вы действительно тоже, господин Арбель, существует немалая доля вероятности, что вы должны умереть, причем совсем скоро».